Часть вторая. В землянке Михеича тесно, но уютно. Большую ее часть занимают дощатые нары, устланные ветхим тряпьем. В углу тлеет лампадка, освещая образа. Сбоку от входа гудит печка. Из-под дувала тянет дымом. От него слезятся глаза и дерет в горле. Нары, они же и стол. Михеич сдвигает тряпье в сторону и, бормоча себе под нос, достает видавшую виды алюминиевую посуду. Кружки, ложки, миски. Я жду, когда появится еда, но вместо этого слышу. «Надобно к цыганам сходить. Будут спрашивать, умолчи, каков табор ушел. Не жалуют здесь кибиточников. Спросят, кажешь, харчи ищет. О себе, дюже много не сказывай. И никуда не ходи. токмо беды накличешь. Мамка говорила, Бог создал Адама, Черт цыгана. Старик крестится. Не поминай черта, явится. По-другому тебе молвлю. И у цыгана душа непогана. Да, это я так. Мы ж сами с Молдовы, А там цыган как грязи. Он уже собирается уйти, Но я... Останавливаю его вопросом. «Деда, а про меня спросят, чё сбрехать?» Михеич присаживается на нары и озадачно скребет ногтями в свалявшейся бороде. По всему видно, он в растерянности. Наконец его осеняет. Старик троекратно крестится на образа. «Помилуй, мя Боже, повелицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Затем, обернувшись в мою сторону, опускает глаза и скороговоркой выпаливает «Скажешь, с табора сбег, ибо цыгане смертным боем били и бесовскими помыслами охмуряли. Они недалече тут на Варгане стоят. А прошлые седмицы убили прошку нашего. Малый шалопутный был, пошел в табор коня воровать, да не вернулся». После чернявые подкинули десницу его иную, аккурат в халупу нашему главному. Его здесь котом зовут, запомни». «Чё за десницу такую?» «Руку, табиш». Для большей наглядности он показывает мне ребром ладони, что перерублено было между локтем и запястьем. Меня пробирает ужас. «За это руку отрубили?» Михея чистого крестится. Упокой Господи душу усопшего раба твоего прохора. бы ток ма десницу, то грех был бы малый. Живот вспороли изверги. Вечер один из наших, Петро, со своим кобелем пошел до Гаю травы собирать. Там собака убиенного и унюхала. И что теперь? старик тяжко вздыхает. Зна что, теперь и кот не успокоится. А если тебя убьют, Михеич поднимается с нары и снова крестится. «Укрой, защити, помилуй Господи!» И уже в мою сторону. «Мя не тронут, а ты держись от них подальше, они там!» Он указывает рукой в направлении, где стоит табор. Я согласно киваю головой. «Туда ходить не буду. А ты чё там забыл?» «Ерофеича надобно взять, братика твоего помянуть!» «Как это Ерофеич?» «Настойка такая, будь она неладна!» Меня одолевает сомнение. «А тебе дадут?» «Так я в обмен!» «И коту бы дали в обмен?» «Нет, ему бы не дали!» Любопытство заставляет меня подскочить к старику и схватить за полу драного плаща. «Тебе, значит, дадут, а коту нет! Почему?» «Богато разумеешь, гораздо состаришься!» Отрезает Михеевич и начинает взбираться по крутым, грубо сколоченным ступеням. Откинув брезентовый полог, дает указание: Налей водицы в чайник, на да плите согреешь. Кран у ворот, сторож позволит, он тебя со мной увидел. Как только чайник начинает посвистывать и дребезжать дном о чугун печурки, откидывается полок, и внутрь вваливается здоровенный детина с козьей ножкой в руках. Щурясь в сумраке землянки, он не сразу замечает меня, приткнувшегося в дальнем углу нар, а когда обнаруживает незнакомца, застывает от удивления. Пока он молча рассматривает меня, я успеваю отметить, что гость довольно молод, на вид не больше двадцати, Не брит и до крайности чумас. Не сводя с меня взгляда, он ловко вертит в руках козью ножку, периодически цыкая дырявым зубом. Наконец он тушит окурок как рай печки, и, ткнув в мою сторону пальцем, интересуется. «Ты кто?» Вспомнив наставление Михеича, я начинаю таратурить. «Жил в таборе цыгане, малым украли у мамки с папкой. Они били меня, учили бесу служить. Я от них убег, потом Михеича встретил, он к себе и позвал. Буду дедушке помогать, он старенький, тяжело ему». Гость усмехается. «И какому же бесу учили тебя служить в таборе?» Этот вопрос ставит меня в тупик. Черт знает, что ему ответить. В тот момент, когда я уже всерьез подумываю о том, не шмыгнуть ли мне мимо этого парня в сторону выхода, в голову приходит удачная мысль. «Курить будешь?» — я у цыган украл. Протягиваю ему пачку примы. Незнакомец забирает себе добрую половину сигарет и тут же расплывается в улыбке. «А мы подружимся!» «Меня Петькой зовут!» «По-простому Петюн!» Он протягивает огромную лапищу и больно сжимает мою ладонь. «Уже по-свойски я интересуюсь». «И чего ты здесь не главный?» Петюн пожимает плечами. «Тут кот шишку держит. Он человек уважаемый, три ходки за плечами. Хозяин свалки все дела через него ведет. Куда нам?» «А у тебя ходки были?» Прикурив от обугленного поленца, Петюн горестно вздыхает. «Было дело, а у кого здесь не было?» С некоторой опаской я высказываю предположение. «Разве у Михеича было?» Петюн ухмыляется. «Так цежь еродивый! Он мухи не обидит! Старик не в счет! Ты бы еще моего пса в пример привел! С малышом не знаком?» Он издает пронзительный свист и начинает звать. «Малыш, ко мне! Ну-ка, шустро!» Не успеваю я прийти в себя от этого свиста, как по ступеням скатывается псина. По виду дворняга, но явно с помесью овчарки. С грохотом сметая расставленную к обеду посуду, малыш запрыгивает прямо на нары и начинает меня обнюхивать. Я глажу его по голове, в ответ он меня лижет, выходит, подружились. Усевшись на нары, Петька интересуется. «Старик жратвой не богат?» Я пожимаю плечами. «Хрен знает». Гость подмигивает мне. «Пошукаем?» «Не, придет Михеич, тогда и спросим». Вставая с нар, Петька обиженно бурчит. «Ага, как же, спросим, дождешься от него!» «Погнали, малыш, здесь не наливают, скатерку не стелят!» Пёс первым взбирается по крутым ступеням, следом за ним в темном проеме исчезает мой новый знакомый. Как бы то ни было, Петюн мне подал хорошую мысль поискать по закоулкам еду. Ведь с самого утра, кроме молока, во рту маковой росинки не было. Я шарю в трепье. Осматриваю сколоченные из старых досок полки, даже заползаю под нары, но все бестолку, шаром покати. Единственное, что мне удается найти, это десяток самодельных свечей, завернутых в газету и спрятанных между дощатым настилом потолка, целлофановой пленкой и толем. Аккуратно отрезав от самого длинного огарка кусочек в полпальца, начинаю жевать. На полочке под образами замечаю книгу. Читаю я совсем не важно, мать когда-то учила, но что толку, если все мое чтение на каждый день — это вывески магазинов до да расписания электричек. А потом за эту зиму, наверное, и буквы-то забыл. В тусклом свете, едва заметного огонька, я открываю потрёпанный переплет. Эх, чуть бы посветлее можно было сесть да посмотреть картинки. А так мне приходится листать страницы стоя. Это Библия. Половина страницы Споганина, вид видно, рвали бумагу на самокрутке. Ох, и накажет за такое бог. Ясное дело, Михеич тут ни при чем. Это все непрошенные гости, вроде Петьки. Обыскав все, я на чешу давно не немытую голову. И куда дед прячет свои запасы? Вот ведь загадка. Наверное, не в землянке. А может, у него и нет ни хрена, кроме свечей? Вот будет номер, если старик не принесет похавать. «Водки-то, небось, себе да добудет!» Просмотрев Библию, я решаю отправиться на поиски съестного. Мало ли, когда он вернется, а вдруг напьется там да заночует, что мне одному тут голодать или свечки лопать всю ночь, еще задница слипнется».